К этому времени была создана концепция операции смертников, летчиков-добровольцев, которые готовы были погибнуть вместе со своими самолетами, наполненными бомбами или взрывчаткой, направляя их прямо в цель. Но Гитлер, однако, эту идею отверг. Фюрер утверждал, что такие жертвы не отвечают ни характеру белой расы, ни арийскому менталитету. По его мнению, путь японских камикадзе был неприемлем для Германии. По личному приказу Гиммлера Скорцени отправляется на восстановленный после английских бомбардировок секретный полигон в Пенамюнде. Главный террорист вермахта досконально изучает новую ракету и присутствует при запуске одного из снарядов. Именно тогда, как пишет Скорцени, ему приходит в голову мысль снабдить ракету кабиной для пилота. Здесь со Скорцени можно поспорить, кому первому пришла в голову мысль о кабине с пилотом, ему или Вернеру фон Брауну. В своих мемуарах ракетный гений Германии, в свою очередь, утверждает, что управляемая ракета — это его идея. Но именно с появлением в пеномиум де Скорцени», в дальнейших разработках А-9 дробь А-10, или, как ее теперь именуют, Фау-3, стал присутствовать этот элемент конструкции. Теперь А-9, вторая ступень ракеты, представляла собой крылатый вариант ракеты А-4, Фау-2, с герметичной кабиной пилота. Длина ракеты достигала чуть более 14 метров и весила почти 16 тонн. Ей предстояло за 17 минут преодолеть 600 километров. Последний вариант А-9 имел другую конфигурацию крыльев, что обеспечивало лучшие аэродинамические характеристики на высоких скоростях. Через две недели, срок рекордно короткий, состоялись первые испытания. Реактивный снаряд с пилотом закрепили под корпусом Хенкеля-3, и на высоте тысячи метров он отделился от носителя. Полет оказался неудачным, ракета была неуправляемой, и летчик чуть не погиб. На следующий день испытаний проводил другой пилот, но второй полет оказался точным повторением первого. Из воспоминаний Скорцени. Несколько дней спустя ко мне вдруг явилась неожиданная делегация во главе с легендарной летчицей Люфтваффе Ханной Рач. Запросив в Центральном бюро отдела кадров личные дела обоих пилотов, она обнаружила, что ни тому, ни другому еще не приходилось управлять высокоскоростными машинами. Ханна Рач была совершенно убеждена, что министерство напрасно отнесло двойную неудачу насчет недостатков конструкции. Она готова была доказать мне это хоть сию минуту. Из досье Ханны Рач «Выдающаяся летчица Германии, первая германская женщина, которая добилась капитанской лицензии первой женщины-пилота вертолета и первой женщины летного инструктора в своей стране». В годы Второй мировой войны служила летчиком-испытателем всех типов самолетов Люфтваффе, включая реактивный истребитель МЕ-262, стрелявший ракетами. Награждена железным крестом второй и первой степени. Летчик-доброволец команды самоубийц. Райч — одна из последних, кто видел Гитлера живым. Была захвачена армией Соединенных Штатов дала подробные сведения, касающиеся полной дезодеграции личности Гитлера, которую она наблюдала во время своего пребывания в подземелье имперской канцелярии. Райч установила более сорока различных авиационных рекордов. Она была первой, кто смог пролететь на планере над Альпами. Ее последний рекорд в планировании был совершен в Соединенных Штатах в 1979 году. Как пишет Дали в своих воспоминаниях с Корцени, Фау отделился от самолета-носителя, и Ханна Рай сделала несколько кокетливых виражей, после чего на бешеной скорости зашла на посадочную полосу. Далее испытания проводили инженеры. Было сделано двадцать вылетов, и двадцать раз все заканчивались благополучно. Никто больше не сомневался, и идеи ее воплощения были безупречны. Теперь ракетой можно было управлять и за счет этого даже сохранить жизнь пилота. Кабина ракеты оборудовалась катапультой и с парашютом, что давало возможность на подлете к цели беспрепятственно покинуть ракету. Однако и Корцени, и не те, кто проводили эти испытания, столкнулись с еще одной проблемой. Одно дело небольшая дистанция полигона, другое дело полет через океан, для которого необходим выход в ближние слои атмосферы то есть летчику предстояло совершить фактически первый космический полет без выхода на орбиту. Именно за подобные полеты на корабле «Меркурий» получили свои звания первые американские астронавты «Шепард» и «Гриссом». Но это случится гораздо позже, а пока на календаре значится 1944 год. Вскоре Скорцени был вызван в штаб-квартиру Генриха Гимлера чтобы доложить о работах в области оружия особого назначения. Скорцени представил подробный отчет о работе, в котором упомянул о выявленных им проблемах. Гиммлер спросил Скорцени, почему бы не запустить А9-А10 с подводных лодок. На это террорист номер один ответил, что такое возможно только теоретически. Если инженеры смогут создать пусковую установку, которую легко, а главное быстро, можно было бы разместить на борту базовой субмарины. Но при этом не посчитал своим долгом обратить внимание фюрера на то, что проблема с пока еще неудовлетворительной точностью наведения ФАО остается нерешенной, и в первую очередь это будет выражено в невозможности изменения курса в процессе полета. Из воспоминаний скарцени «Я упомянул Гиммлеру, что вероятный разброс рассеивания составляет около восьми километров, то есть снаряд может упасть в пределах этой окружности. Радиус увеличивается еще больше, если Фау запускается с самолета-носителя, типа Хенкель-3, который мы применяли для бомбардировки Англии с наших авиабаз в Голландии. Разброс, несомненно, станет на порядок больше, когда мы будем использовать подводные лодки, и, мало того, что пока невозможно определить точные координаты в ночном море или при плохой видимости, а сюда еще добавляется килевая бортовая качка, и самое незначительное отклонение при запуске, вызванное малейшим движением корабля, сильно изменит точность попадания. Короче говоря, у нас пока нет уверенности, что ракеты достигнут цели, даже если мишенью будет служить огромный город. Как далее пишет Скорцени. Он не возражал против самой идеи воздушной бомбардировки американцев. Тем более, что беспрерывные налеты на немецкие города, растущее число разрушений и смертей, легко оправдали бы в его глазах подобные меры. Но он опасается, как бы психологический эффект от применения Фау не оказался диаметрально противоположным тому, на который рассчитывал Гиммлер. Ведь именно точность попадания и неминуемость возмездия делала Ставка. Хаотичный и беспорядочный обстрел Америки мог только сплотить нацию, которая уже несколько лет жила в ожидании нападения фашистской Германии. В разговоре со Скорцени Гиммлер умолчал о состоянии исследований в плане увеличения точности наведения ракет. Тогда работы двигались в двух направлениях. Во-первых, решалась проблема радиоуправления. Устройство, установленное в корпусе, позволило бы корректировать курс во время полета. В этом случае передатчик, управляющий снарядом, находился бы возле пусковой установки. А во-вторых, рассматривался вариант размещения передатчика в районе мишени. Система наведения должна была включаться всего на несколько минут, чтобы не быть запеленгованной но каким образом он попадет в условленное место именно тогда, когда это необходимо. Эту задачу должна была решить группа диверсантов, которую предстояло забросить на территорию США. 30 ноября 1944 года. США. 0 часов 32 минуты. В ночь на 30 ноября 1944 года Неподалеку от восточного побережья США всплыла подводная лодка. Она оставила на поверхности надувную шлюпку с двумя людьми и снова ушла на глубину. После высадки агенты уничтожили лодку, взяли сумки со снаряжением и разошлись в разные стороны. Первый, имевший документы на имя Джека Миллера, был агентом Германской службы безопасности СД Эрихом Гимпелем, радиоинженером с опытом нелегальной разведывательной работы. Второй по документам был капитаном Эдвардом Грином, на самом деле американцем немецкого происхождения Уильямом Колпагом. Еще задолго до войны... Он, выпускник престижного Массачусетского технологического института и военно-морского колледжа, был завербован германским консулом в Бостоне и после выполнения ряда заданий переправлен в Германию. О серьезности задания говорила как квалификация агентов, так и их снаряжение. В водонепроницаемых чемоданах лежали деньги, рация, а главное — специальная радиоаппаратура, обращению с которой их перед заброской обучили специалисты концернов АЭГ и Сименс. Начиналась главная фаза, разработанная в недрах Имперского управления безопасности, операция Эльстер. Поначалу агентам везло. Береговая охрана проглядела высадку, и они без приключений порознь достигли Нью-Йорка. Но главная задача, которая стояла перед диверсантами, была впереди. Одному из них было необходимо устроиться на работу в Empire State Building, при этом не вызвав подозрений. Для этого предстояло заручиться рекомендациями. Колпак надеялся воспользоваться старыми связями, однако совершил грубую ошибку. Вербуя для своей работы нужных людей... Он попытался привлечь к сотрудничеству своего однокашника, Тома Уорренса, имеющего хорошие связи. Как проходил их разговор, и почему вдруг Колпок обратился за помощью к убежденному антинацисту, уже побывавшему на войне, неизвестно. Но после их разговора Уорренс обратится в ФБР. «Из архива ФБР заявление. Кроме разговоров о его сильных связях в Германии», Колпак просил достать для него чистый бланк удостоверения нашего института и рекомендательное письмо для поступления на работу. Для чего ему понадобились оба документа, он не объяснил. Обещал хорошо заплатить, если буду молчать, Том Оренс. Правда, ФБР привыкли к сигналам о шпионах и не приняли его всерьез. У Оранжа настоял на аресте Колпака. Первый же допрос диверсанта поверх сотрудников ФБР в шок. То, что сообщил на допросе задержанный, не укладывалось в голове. Немедленно были подняты тысячи агентов и вся нью-йоркская полиция. Второго террориста Гимпеля арестовали несколько часов спустя в одном из номеров отеля в Пенсильвании. За это время он уже пытался устроиться в экскурсионное бюро, расположенное на верхнем этаже Empire State Building. Ноябрь-декабрь 1944 года. Германия, Пянамюнде. В Германии еще не знали о провале террористов. Предполетные приготовления Фау-3 шли полным ходом. Однако контрольный старт А-9 в Пянамюнде завершился неудачей. После старта ракета взорвалась в воздухе на небольшой высоте. Те, кто наблюдали за ноябрьским стартом А-9, утверждали в один голос, что это было ужасное зрелище оторвавшись от земли ракета загорелась как факел и в одно мгновение разорвалась на куски вот и все что известно о ракете на которую гитлер возлагал свои самые большие надежды однако есть и другая версия того чем же закончилась подготовка первого терактора нерка авторы сразу хотят предупредить что достоверных фактов подтверждающих данную историю нет ее можно рассматривать как легенду, рожденную тайнами XX века. Полет, который мог состояться. 24 января 1945 года некто Рудольф Шредер занял место в крохотной капсуле ракеты А-9 дробь А-10 и успешно стартовал с мыса Пианоменда. Однако через десять секунд полета в микрофоне раздался его крик «Она сгорит! Мой фюрер! Я умираю!» Больше от него не услышали ни слова. Видимо, пилота сдали нервы, и он раскусил ампулу с санистым калием. Это было предусмотрено на случай возгорания корабля, чтобы пилот не испытывал долгих мучений. Тогда ведь никто еще не знал, что будет испытывать первый космонавт, какие перегрузки придется переносить. Ракета продолжала полет. Она вышла в ближний космос и развела необходимую для пересечения Атлантики скорость. Однако в беспилотном режиме ракета А-9-А-10 отклонилась от нужного курса и не достигла Американского берега. Те, кто верит в эту историю, предполагают, что она затонула в водах Атлантического океана, так и не взорвавшись. Если это так то первым в истории космонавтики человеком, вышедшим в космос, можно считать пилота Рудольфа Шреддера, который управлял этой страшной ракетой. Постскриптум. 4 апреля 1945 года советские войска подступили к Нортхаузену. Пенемюнда, где остались только лаборатории, был захвачен советскими войсками еще в феврале 1945 года. Сам же Вернер фон Браун, гений немецкого ракетостроения, укрылся на альпийском лыжном курорте, где 10 мая появились американцы. Ракетного барона со всеми почестями переправили за океан, как особо ценный груз, но это совсем другая история. Остается ответить на вопрос, что бы произошло, долети да детище Вернера фон Брауна до Нью-Йорка. По психологическим последствиям данная трагедия оказалась бы для США не меньшей и с не большей национальной катастрофой, чем поражение в Перл-Харборе, ставшее потрясением для самосознания всего американского народа. Однако, как показало 11 сентября 2001 года, взрывы небоскребов в Нью-Йорке превратились в мощный фактор консолидации нации. И хотя представление об американской неуязвимости и всемогуществе рухнуло, как в мире и в целом, так и в самих США, Америка не изменила свои политики относительно терроризма и тех, кто его развязал. И, скорее всего, в том далеком 44-м она продолжала бы выполнять свой союзнический долг, несмотря ни на что. Другое дело, что небольшой эпизод Второй мировой войны – Затерялся в архивах истории и так никого ничему и не научил.